«Простите, что?» Соня вдруг поймала себя на том, что совершенно не слушает собеседника. Мысленно читает и перечитывает это ледяное, жестокое письмо. «Твой Александр». Так он подписался. «Мой давно уже не мой», — думала она. «Впрочем, теперь это все равно». Я должна заботиться о Славушке. Большего от меня и не требуется ни людьми, ни мужем моим, ни Господом Богом. «Я говорю, Софья Федоровна, — повторил Погуляев, что мне одно известно, здесь вам больше оставаться нельзя». Соня вздохнула. «Меня больше всего волнует полная неизвестность со Славушкой. Именно поэтому, — подхватил Погуляев. «Ситуация сложная». Он вовремя спохватился и не произнес другого слова, которое само напрашивалось. «Страшная». «Сложная ситуация», — Твердо повторил Сергей Сергеевич. «В Каменец-Подольском сильная красная власть. Конечно, наивно было бы думать, что их чрезвычайка не вычислит уже через неделю, что за внучок поселился у бабушки. А в Румынии много наших моряков». И они-то уж всё сделают для сына их обожаемого адмирала Колчака и для его жены. Вы понимаете, Софья Федоровна, что необходимо спешить, иначе... Некоторое время Соня молчала. Погуляев не торопил ее с ответом. Они гуляли рука об руку и, казалось, со стороны мирно переговаривались. Долгие паузы в разговоре не мешали им. Так бывает... когда между собеседниками устанавливается полное взаимопонимание. Наконец Погуляев решил, что времени поразмыслить на общие темы дал Софье Фёдоровне предостаточно. И пора переходить к чисто практическим вопросам. Вот что, Софья Федоровна, хотите вы или нет, но план экстренных действий таков. Завтра мой корабль уходит в Румынию. Собираться, как я понимаю, вам недолго. Соня улыбнулась уголком рта. Вспомнила, как с двумя чемоданами покидала Либаву. Когда началась война, как постоянно переезжала вслед за мужем с места на место, и теряла, теряла, теряла. За все эти годы не осталось и корзинки вещей, которыми бы она по-настоящему дорожила. Ничто не держит ее на земле только Славушка. Неужто вы меня умокнете, Сергей Сергеевич? Можете так называть? вздохнул Погуляев. но я больше надеюсь на ваш здравый рассудок и полагаю, что вы пойдете со мной добровольно. В Каменец-Подольский я отправлю своего человека. Другие верные люди вместе с вами будут ждать на румынском берегу Днестра в Хотине. А потом, уж ваше право, поезжайте с сыном куда хотите. Хотите в Омск, хотите в Париж, да хоть в Занзибар. Но моя совесть перед Александром Васильевичем будет чиста. Он разволновался, обтер шею платком. «Ну так что, Софья Федоровна? «Едете добровольно? Или вас действительно умыкать?» Соня с каким-то непонятным удивлением внимала его горячему монологу. Неожиданно она засмеялась. «Речь мужчины!» Как давно я не слыхала таких речей. Да ведь простите за откровенность, Софья Федоровна. Погуляев спрятал платок в карман и взял Соню под руку. Но на стену хочется лезть от отчаяния. видя, как вы тут погибаете одна в этом проклятом городе.